Шутка Джеффа смутила ее. В другой вечер, подумала она, сердясь на Джеффа, я бы улыбнулась. Но не сегодня. «Тони», — сказала она, — «укладывайся. Надень пижаму и не забудь почистить зубы». Тони неспеша направился в комнату. «Джефф», — сказал он, — «ты мне почитаешь, когда я лягу?» «Обязательно».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 Она сложила в стопку разбросанные журналы, закрыла корзинку с шитьем, положила телескоп на стул возле дивана, чувствуя пристальный взгляд Джеффа, который что-то напевал себе под нос. Она остановилась перед ним. Джефф прислонился к столбу на крыльце. Голова его была в тени, и только слабый блеск выдавал расположение глаз. «Мне не нравится, как ты ведешь себя при Тони», — сказала она. «При Тони?»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 «Знак барана», «Море плодородия», «Жертвоприношение», «Дева», «Зимний карнавал». Она задыхалась, словно после длительной пробежки. Фразы вырывались сквозь рыдания.